Дождь из еды. Пока я отыскал единственное незапертое окно в спальне и протиснулся в дом, взрослые успели убрать после завтрака и начали готовиться к рождественскому обеду. Нафаршировали индёшку, связали ей крылышки и ножки и выложили на противень. Вот я вас спрашиваю, только честно. И они меня критикуют за то, что я гоняю воробьё. Но я бы никогда не стал так измываться над птицей лицемерия. В общем, как только бедняшка оказалась в духовке, то бишь в недосягаемости четверых взрослых, перешли к детям в гостиную, чтобы открыть подарки. И я и забыл уже, что мой самостоятельный квест разметался записки с именами и запрятал их под ковёр. Ой-ой-ой, что тут началось? А это кому подарок? Тут не написано, На этом свёртке нет карточки. И на этом. И вон на том. Мне прям стыдно стало. Я и не думал, что мой хвост так мощно на беда курил. Дети перекопали все коробки и взвыли. Нигде нет карточек. Что же делать? Придётся угадывать. Но теперь начнётся. Тут же пошли споры. По-моему, это мой подарок. Нет, дорогой, думаю, это Санта приславлю сил. Тот леоселев вставил ослово. А я этот не хочу, мама. Тот мне больше нравится. Но это для Элли. Откуда ты знаешь? Просто знаю и всё. Ты что, читаешь мысли Санты? А ты что ли читаешь? Вот так весело мы ждали Рождества. Иванце вот начал боевые действия. Попытался отобрать у папы Элли подарок, предназначенный не для него. Ковёр под его ногами чуть сдвинулся. И нате вам, пожалуйста. Вот они, все исчезнувшие карточки. И пара предательских рыжих волосин из моего хвоста. Ага. Победного запил отец Элли. Все посмотрели на меня. Я посмотрел на дверь. И потом... Я сиганул к двери. А мама Элли как раз входила с гигантским блюдом, полным тарталеток и других вкусных штук на павочках. Хорошо ещё, что под дождём из падающей еды мне удалось утираваться. Звезда представления. Э, обед я пропустил. Как мыть её посуду? Какое шумное причитание тёти Эн по поводу комков в креме для торта. Надо мол всё время помешивать. Не отвлекайся. На улицу идти не хотелось. Холодно, мокро и безрадостно на дворе. Так что я остался в доме, спрятался от людей в резиновом сапоге дяди Брайана, глубоком, как настоящий колодец, пока не услышал, как мимо прошла Элли. Тафи, тафи. И я вытянул голову и выглянул из сапога. Интересно, куда она пойдёт? Опс. Это язерей. Сапог начал крениться, и я потерял равновесие. И вывалился на пол как идиот. Она с грибами меня в обхапку. "Спектакль начинается", сказала она. "Угадай, кому досталась главная роль?" Она зарылась носом в мой мех. "Тебе. Ты сыграешь лучше нас всех. Ты ведь такой умный". "А вот, что них? Все такой умный". Как-то вот сердце не растает. Называйте это духом Рождества, если угодно, но я вдруг почувствовал себя неловко. Прячась, когда ребятишки столько стараний приложили, к елодец построили, песенки отрепетировали, смастерили бумажные руковички для грушечных котят. Даже сходили к соседям и попросили для меня две крошечных пары настоящих детских варежек. Разве я мох ох подвести? так что я сдался и позволил Элле отнести меня в гостиную. Картонный колодец ждал меня на ковре. Люсиль и Ланселот стояли на готове в костюмах. Тётя Энн даже перестала мешать крем и поставила миску на пол рядом с диваном. Взрослые уселись на диван и приготовились внимать. Казалось, даже огромная толстуха-фея на верхушке ёлки смотрит вниз и ждёт начала спектакля. Готово? Спросил Алёсиль. Почему бы и нет? подумал я. Почему бы не сделать для Элли что-то приятное? Почему бы не превратить их глупые уси пуси в торжественное шоу? Ух ты! Поразить всех своим актёрским мастерством. Помочь трём мехокотелам макаронинам, а заодно и произвести мощное впечатление на взраслах. Таще контактёр звезда шоу Началось всё лучше некуда Сначала мы спели Люблю я кошку Пуську Когда Элли обаятельно склоняла голову к плечу я обаятельно склонял свою в другую сторону и с обожанием смотрел ей в глаза даже морлыкал Жаль, что её очные украшения оцелили только наверху И на фотографии их будет не видно Но мы с Элли все равно смотрелись шикарной парой. И если бы не ее кошмарный карастельский голосок, эта часть представления прошла бы идеально. Я-то был, безусловно, прекрасен. Кажется, ее папа очень удивился. А дядя Брайан, тетя Энн и мама Элли хлопали по окончании песни, как сумасшедшие. Потом настала очередь День Дон-Донца. И эта часть прошла успешно. Е разрешил им посадить меня в колодец, пригнулся и спрятался, будто там в самом деле глубоко. Чёток поыло во время первого куплета, стараясь, чтобы голос звучал трагично, но не слишком душераздирающе. Сцена получилась страшно трогательная. Потом, следуя сценарию, Ланселот меня вытащил. Я таланта его сымитировал, переполняющий меня благодарность и потёрся его подбородка. Краем глаза заметил, как тётя Энн утирает слезу платочком. После этой песни мы все поклонились. Когда аплодисменты с дивана стихли, мы перешли к третьей, с заключительной части представления. Три котёнка горевали. Люсиль посадила на ковёр двух игрушечных котят в бумажных рукавичках. Потом натянула мне на лапы рукавички соседского младенца. И я был крутой звездой. даже не сопротивлялся. Наоборот, чуть ли не подставлял лапы, чтобы помочь. Папа Элли был изумлён моим беспрецедентным благонравием. Однако ничего не сказал. Сидел и смотрел, как обычно, с подозрением. Началось третье выступление. Сперва я ходил в рукавичках. А вот мол, как я их нашёл? Потом Элли, Ланселот и Люсиль запели первый куплет. Три котёнка горевали, рукавички потеряли. Они сдёрнули рукавички с игрушечных котят. А я скользнул за диван, чтобы избавиться от собственных. Ну а вот беда. Я так сильно тряс лапами, что рукавички улетели в самую глубину. И когда понадобятся мне в следующей сцене, я не смогу сам их достать. Но не срывать же представление. И я поспешил назад на сцену, чтобы потереть глаза лапами, когда Люсиль и Ланселот споют «Не смогли найти, и ну рыдать». Теперь Элли должна была сыграть маму-кошку, которая нас отчитывает. «Не успели нарядиться, потеряли рукавицы? Пирога растяпом не видать». И вот пора возвращать рукавички на сцену. Я нырнул за диван и скреп пол. И тянулся. Всё чётно. Не достать. Ни в какую. Ну давайте, скажите. Мы вот все такие умные. Да, вы, читатели. Как бы вы поступили на моём месте? Повесили нос и сдались? Не, мой вариант. И я не испорчу спектакль. Мне нужны четыре белые варежки. Верно? А рядом на пол стоит миска с белым кремом для торта. Белым, как снег. Не слишком мелкая мисочка. И не слишком глубокая. А я... звезда. Невезучая. Фея рождественской ёлки. Ой, ладно, ладно. Я наступил в крем. Идея эта сама по себе блестящая, согласитесь. Когда я вышел на сцену, было полное ощущение, что я надел белые вязаные рукавицы Всеошечно самостоятельно. Сначала никто ничего не понял. Элли Люсиль и Лис Иванцевод были заняты пением. Три котёнка побежали, рукавички отыскали. И я побегал по сцене. А вот этого ни в коем случае не надо было делать. Ибо мама Элли заметила, что за мной остаются следы. Белоснежные кремовые следы по всему кевру. Смотрите, петь перестали. Смотрите, что тафил думал. Уわскрикнула она. Что это у него на ногах? Похоже на тётя Энн в скачила и торопливо заглянула за диван. Раздался виск. Так, скорей жещёт тормоза у поезда, перед которым внезапно зажёгся красный свет. Энн схватила миску и протянула зрителям. Глядите, Мой крем. Он потоптался там своими лапами. Отец Эллив взорвался. Да это не кот, а какая-то моровая язва. На этот раз он слишком далеко зашёл. Элли, предупреждаю. Как только ветеринарный приют откроется после праздников, я тебя выложу. Нет! Элли бросилась на папу, но ослеплённая слезами, наткнулась на ванцота. Парень не устоял. И толкнул сестро. И та свалилась прямо в колодец. И я знал, что если попадусь в лапы отцу Элли, он пустит мои кишки на подтяжке. Пока рухнувшие на пол Элли и ланцелот выпутывались друг из друга, я ринулся к двери. Но мистерс меня довольно перекрыл путь к освобождению. Поэтому я сквозь него задеван. Элли наконец освободилась и закричала на отца. Оставь бедного Тафия в покое. Ты всегда к нему цепляешься. Тем временем я под шумок переменил дислокацию и спрятался за елку. У нижней её части не было сверкающих шаров, которые могли бы меня замаскировать хоть немного. Поэтому я полез вверх. С ветки на ветку, выше и выше. Пока домочадцы ругались, утешали тётю Энн и бегали за мокрой тряпкой, я оказался почти на самой верхушке. выше была только картонная фея. И тут меня посетила блестящая мысль. Я понял, как спрёчь. Я посмотрел в помидора подобное лицо куклы. "Побыла на вершине мира и хватит", прошептал я ей. "Кончилась твоя слава. Слазь. Теперь я новая фея Рождества". Я ударил лапой по глупой красной физиономии, и картонная голова покатилось и застряло у нижней кветка. Бр, жуть. Но мне было некогда даже вздрогнуть от отвращения. Я торопливо сунул в горло картонное кольцо, заменяющее воротник, и постарался принять высокомерно-жеманный вид. Так ой же, как у моей предшественницы. Вообще-то белые оборки мне очень даже шли. Жаль, они не успели застряхнуть своего дорогого таффи. в роли феи на верхушке ёлки. Я бы показывал фотографию друзьям. Но отец Элли был прав. Ель была не только голая снизу, но и перегружена вверху. Чрезмерно. Верхняя часть перевесила. Ёлка начала наклоняться. Что гораздо хуже, ель-то повыше сапога. И теперь падать было намного дальше. Это всё равно, что в шторм. сидеть в вороньем гнезде на высокой мачте. Кренелась она очень долго, как в замедленной съемке. Все суетились и кричали: "Развелись! Плыдает! Берегись! Какой кошмар! Наш ководиц раздавили! Ни одной ёлочной игрушки не осталось, всё перебито. Я вся в синяках. Где этот чёртов кот? Где? Где? На полу, разумеется, расплющенный и помятый. На всё ещё в рвале феи. А выдали меня уши. У радостянских фей не бывает таких треугольных, острых, мохнатых ушей. Вот вам и объяснение, почему я провёл остаток этого дня и весь следующий в гараже. Только она на ночь разрешили мне вернуться в комнату Элли, а потом опять заключили в тюрьму до тех пор, пока все гости не разъедутся. И праздник не закончится. Да я и не против. По-моему, я сравнительно легко отделался. Учитывая, что мистерс Дадим Таффи в приют до сих пор выметает из ковра сколки ёлочных игрушек и намывает посуду. Вопнувшая резиновая шары вещь исключительно удобная для неги и воленья. А, глядите-ка, мотылёк вернулся. Так что и поиграть есть с кем. Да. А поди, я здесь гораздо лучше, чем в доме. Однако я не стану нетерпение считать дни до следующего 25 декабря. Помните, какой вопрос вы мне задали в начале? Дорогой наш Тафия, почему тебе так не понравилось Рождество? Что ж, теперь вы знаете, правда?